Вечер приблизился незаметно. За разговорами до да рассказами слова охотливого кота о его жизни, о том, что он всегда был таким и умел разговаривать, Петя взглянул на часы, выглянул в окно и, не увидев ровным счетом ничего, даже света в окнах ближайших домов, забеспокоился. «Пора бы отцу уже быть дома», – произнес Петя. Он уже все распоряжения выполнил, а в чугунке томились ароматные щи на свежей капусте. «Я бы не стал его сегодня ждать», – как-то неожиданно для мальчика прозвучала от кота эта фраза. «Это еще почему?» «У него на сегодня планы. Но ничего нет такого, от чего стоит начинать волноваться», – стараясь скрыть возрастающее беспокойство, спросил Петя. «Что это значит? Почему мне не стоит волноваться?» Потому что такое происходит каждый год. Ты не все знаешь, но скоро настанет время, когда многое откроется. Кот хитро прищурился. И как скоро это произойдет? Что за дела такие у моего отца могут быть, о которых знает кот, но не знает сын? Этому есть объяснение. Кот положил голову на передние лапы. Всему свое время. Надо просто ждать. Он закрыл глаза и притворился спящим. Дальнейшие попытки добиться ответов от Мурзика ни к чему не привели, и Петя оставил эти усилия. Мальчик встал с дивана, вышел в сене, нашел то место, куда отец тайком прятал ключ от сундука, находившийся между двумя досками внутренней обшивки. Сунул руку, но не нашел ничего, еще немного повозившись с тайником и не добившись ничего. разочарованно бросил все попытки раскрыть хоть одну тайну. Прошел в просторный зал, взял с полки первую попавшуюся в руки книгу и стал читать, не глядя на название. Так он думал, что сохраняется некоторая таинственность, которую нужно будет объяснить в процессе чтения. Но, к его великому сожалению, тайна была быстро раскрыта. Книга оказалась сборником сказок и история, случайным образом выбранная. оказалось, про деревенского паренька, ездящего на печи по щучьему велению. А следующей сказкой оказалось про золотую рыбку. Разочаровавшись и в этом, он откинул книгу и посмотрел на часы. Они показывали без четверти 12 ночи. Решив, что время позднее и было бы неплохо идти лечь спать, Петя поднялся с дивана, достал из шкафа постельное белье и начал было застилать. как наткнулся взглядом на Мурзика. У того вид был, прямо сказать, беспокойный. «Что случилось? Сон не идет?» С издевкой спросил Петя. «Там это... Там пара Волотов пришла. Спрашивают твоего отца. Кто пришел? Иди, они возле двери. Странно, но я не слышал стука в дверь». Думал про себя мальчик. подходя к массивной деревянной входной двери и попутно накидывая теплый полушубок и шапку. Он зажег два предверных керосиновых светильника, заливших светом все сени. Толкнул дверь, но та не сразу поддалась, заклиненная снаружи нанесенным сугробом. Приложившись плечом и всем весом, мальчику удалось сдвинуть тяжеленную дверь, и та, распахиваясь темноту ночи, открыла пристранную картину. Возле двери их дома стояли две гигантские ноги, обутые в кожаные обитые мехом сапоги, и продолжавшимися из сапог штанами, сделанными из шерсти грубой выделки. Петя, немало удивленный, оглянулся вокруг, в поисках достойно малого по росту или хотя бы догадливого хозяина исполинских ног, опустившегося в Петин рост. Но вокруг был лишь снег и пурга, заметающие следы. А потом он догадался, шагнул пару шагов вперед, выходя из-под кровли, и задрал голову вверх, придерживая одной рукой шапку, а второй вытягивая рукой керосиновую лампу, одновременно стараясь рассмотреть фигуру, скрывающуюся в темноте высоты. В ночи не было пронзительности и чистоты, только заряды снега метались рваными полотнами в пространстве. Но даже сквозь них он смог разглядеть черную городу и мощный подбородок, пребывавший настолько выше их дома, насколько вообще мог себе представить маленький мальчик, не видевший ничего подобного. Наверное, такими высокими домами были те каменные сооружения, о которых говорили смельчаки, побывавшие в Никольске. Думал про себя Петя, разглядывая из снизу вверх. Он помахал лампой, привлекая внимание волота Тот, заметив движение, дернулся плечами, смахивая неловким движением снег и, засыпая все вокруг себя завалами, наклонил голову, разглядывая человечка и произнес, «Студенец!» – говорил он медленно, раскатя с того совита. Эхо улетало прочь, но вскоре сталкивалось с близким лесом и отскакивало от верхушек испуганным птичьим гомоном. «Нет!» – крикнул ему Петя. Ответ пришел не сразу. Гиганту, видимо, требовалось время на ответ, и он словно бы замер, обдумывая его. «Хорошо!» И снова птицы, возмущенно загалдели, захлопали крыльями. «Берегись, Берендея!» Сказав это, гигант развернулся, медленно поднял одну ногу, потом вторую, и бесшумно стал удаляться. «Вот почему я ничего не слышал!» Удивился догадки Петя. Он потушил лампу и, прежде чем зайти в дом, посмотрел в сторону удалявшегося гиганта. И там, глубоко в лесу, намного выше самого высокого дерева, он заметил вторую гигантскую фигуру, мощным торсом раздвигающую низкие снеговые тучи. Мальчик пригляделся и с удивлением для себя обнаружил что гигант не просто так ходил по лесу. Он что-то брал из сумки и бросал перед собой, словно бы сеял. И только более внимательно приглядевшись, он понял, что это был снег, который превращался в пургу. Петя закрыл за собой дверь и еще некоторое время стоял, ошарашенно смотря перед собой. «Ну, что, что он сказал?» Обеспокоенно, заглядывая в глаза Пете, допытывался Мурзик. «Спросил студенца?» Просто ответил мальчик, тщательно скрывая дрожь от перевозбуждения. «Ерунда. Нет, тут никаких студенцов. Видать, ошибся, Волод. Что еще он говорил?» «Да вроде бы ничего. силясь вспомнить, проговорил Петя. Кот облегченно выдохнул. «Хотя, постой!» «Сказал, чтобы я опасался какого-то бериндея!» «А вот это уже плохо!» «Очень плохо!» «Да что тут плохо?» «Вот если бы было лето на дворе, может, и ничего плохого!» «А ведь сейчас зима!» «Вон какая стужа!» «Да и снега, смотри, сколько намело!» «И мало того, так еще и конец года!» «Да кто же ты такой?» «Кого ты так боишься?» Воскликнул мальчик, тоже начавший тревожиться. «А то ты не знаешь?» Кот посмотрел на Петю и, поняв по взгляду, что тот точно ничего не знает, объяснил. «Медведь это... да непростой. Колдун это могущественный, превращающийся в медведя. Летом-то он не сильно опасный. Корма полно, он обычно сытый. А вот зимой, когда еды мало, да мороз со снегом, вот тогда стоит его по-настоящему бояться. Так еще и конец года, время, когда зло пытается укорениться страхом, чтобы следующим годом управлять. Сейчас и сегодня самый срок для зла. Итак, каждый год? Нет, конечно. В Новый год нарождается новое зло. В этом году зло Бериндея. А почему же в течение всего года не узнать, какое зло случится? Да как же ты узнаешь, когда оно затаившееся, ждет своего часа? Узнаем только вот так, от Волотов. Они как-то видят ближайшее будущее и всегда приходят предупредить. Тогда надо срочно известить отца. Он ведь там один. Он же еще ничего не знает о медведи. На твоем месте я бы не тревожился за отца. А вот нам с тобой придется как следует подготовиться. К чему? К встрече с колдуном. А пока предлагаю перекусить и идти спать. Сегодня точно больше ничего не произойдет. Но погоди. Ты же говорил, что Волод ошибся ища тут студенца. А потом говоришь, что они будущее знают. Так где же ты не врешь? Нигде. Скоро все узнаешь, а пока тут нет студенца.